Глава восьмая. Кирилл. Спустя час. Я смотрел на водную гладь бассейна и думал, каково это вот прямо сейчас нырнуть вглубь и утопиться. Послать все в задницу и успокоить уже свою верскую суть. Саша беременна. Мысль, которая просверлила в моем мозгу зияющую дыру. Срок около двух недель. Я сжал кулаки до хруста. «Это только мой ребенок. Вот эта фраза уничтожила меня. Она не хочет признавать меня. Делает вид, что мы чужие. Что я чужой. Никита как был, так остаётся её другом. А я ошибка. Вода обдает меня приятной прохладой, обволакивает, накрывает с головой. Не хочется шевелиться. Не хочется всплывать. Но я делаю грибок рукой, потом второй. Вода вязкая, слишком густая. Но я плыву дальше. Я двигаюсь вперед, как и всегда делал. И в этой ситуации я тоже не сдамся. Саша будет моя. Я не позволю растить нашего ребенка отдельно от меня. На краю сознания всплывает черненькая мысль про верские права на мальчиков. Но я отметаю ее, как отвожу рукой воду. Мне не нужен ребенок без Саши. Мне нужна семья. Я выныриваю у края бассейна и подтягиваюсь на руках. Вылезаю и сдергиваю очки для плавания. Сегодня моя тренировка будет короткой, потому что мне нужно решить одно важное дело. Я не дам так легко от меня отмахнуться. В душе я почти не чувствую горячих иголочек, что бьют по мышцам. Мои мысли сейчас не здесь, а не в той ночи, когда я целовал ее губы когда понял, что пропал, втюрился, как мальчишка, сдерживался, как мог, пока Саша умела меня соблазняла, а в итоге получил игнор и захлопнутую дверь перед носом. «Надо было тебя оставить с Сагановым, а не забирать из его лап, раз ты всё равно приключений себе на задок искала». Зло прорычал я в кафельную стенку душевой, а потом кулаком по ней долбанул, потому что ни с кем бы я Сашу не оставил особенно с Сагановым. Кстати, об Артуре. Надо бы позвонить Потапу и разузнать, что вообще такое было на корпоративе. Интуиция моя вопила, что нельзя это так просто оставлять. Я вышел из душевой спа накинул халат и пошел к своему лифту. Уже у себя в квартире я расслабился на диване, выпивая томатный сок, и принялся тереть переносицу. Это всегда помогало мне думать. Если Саша не хочет отношений со мной то я просто возьму ее из мором завоюю сердце да задача для меня непривычная за женщинами я еще не бегал но и саша особый случай уникальный так что я о ней знаю я посидел с минуту с закрытыми глазами собирая в голове все факты а потом резко их распахнул вот оно решение ник можешь говорить набрал я брата ага «Слушаю, босс», — ответил Никита, явно что-то с усердием поедая. «Завтра будешь боскать», — хмыкнул я. Всегда завидовал Никите за его легкий и весёлый характер. Неудивительно, что девушки висели на нем постоянно, кроме Саши. Я сжал челюсть, собираясь для разговора. Я по личному делу звоню. Про беременность — это была не шутка? Да кто ж такими вещами шутит? «Ну, ладно, есть такие индивиды, но ты же Саньку знаешь. Она врать про такое не будет». «Никит...» Позвал я брата, не решаясь задать этот вопрос. Но хватит рефлексировать. «Ты знаешь, кто отец?» «Почему Саша так категорично ответила?» Брат замолчал, а у меня сердце бухало так, что я боялся не расслышать ответ. Никита мог и отшутиться. «Кто я, Саша?» «Никто». А может сейчас будет очень неприятный разговор про мое поведение? Хотя я не сомневался, что Саша никогда бы не сказала этого. А значит и ответа я не получу. Блин, ты меня без ножа режешь. Я обещал молчать. Но считаю, что вина твоя в этом есть. Вздохнул Никита, а у меня все внутри остановилось. Дышать стало тяжело. Она меня ненавидит. Вот о чем я из-за своего высокомерия не подумал. Я причинил ей боль? Обидел? Саша сказала, что что-то произошло на корпоративе ВВП. Она ничего не помнит после. Больше я ничего не скажу. Но выясни, что там произошло у Потапова. У меня пересохло в горле. Она не знает, от кого ребенок? Никита молчала, а потом выпалил. Не смей думать о ней плохо. Это случайность. Случайность. У меня все внутри перевернулось и заново заиндивило. Я думал, надеялся, что ее интерес лично ко мне, но, похоже, сильно промахнулся. Я не собираюсь никого ни в чем обвинять. Ник не злись. Санька еще такая гордая. Я теперь голову ломаю, как ей помочь. Она же еще и работы лишилась. Голос брата стал спокойнее, но грустнее. Она же в положении. Какой удот мог уволить беременную девушку? Каракину насрать. В общем, если будут идеи, то буду рад услышать. Снова вздохнул Ника, я задумался. Это же мой шанс войти в жизнь Саши, привязать ее к себе, влюбить. Похоже, ее беспамятство мне на руку. Саша Железнова, больше ты не исчезнешь. Будут, завтра расскажу».